Глава 12. Когда Денис Игоревич закончил раздавать подарки студентам, директор Академии толкнул воодушевляющую речь. Ее содержание заключалось в том, что он невероятно нами гордится и верит, что весь мир в будущем узнает о наших великих свершениях. Напоследок он попросил пользоваться выданными приспособлениями с умом и откланялся. То, что Женю пропустили, не осталось незамеченным. Другие студенты оглядывались на нашу компанию и перешептывались. Учитывая, что они были взрослыми, а мы детьми, это смотрелось забавно и почти нелепо. Однако Жене было не до смеха. Его лицо стало абсолютно неподвижным, как у человека, который с последних сил скрывает эмоции, но в любой момент готов скатиться в истерику. Бледная кожа испарена на лбу, дрожащие губы. «Надо догнать директора», — сказала Аделина. «Произошла какая-то ошибка». «Нет», — выдавил Женя сквозь зубы и судорожно вздохнул. «Никакой ошибки». «Что? Почему?» — Дима встал перед ним, хлопнув его ладонями по плечам. «Никто не смеет обижать моих друзей». «Ух, я всем покажу! Жень, ты чего расстроился?» «Нам директор особый контракт предлагал. Значит, мы крутые. Он даже стипендию обещал. Электрический чайник. Правда, бабушка вчера его уже купила». Дима сбился с мысли и нахмурился. «Это как так? То есть особый контракт предлагали, а штучки-дрючки не выдали?» «Особый контракт всем предлагали», — Сдевательски пропил Куликов, неслышно подошедший к нам. Он небрежно дернул Женю за воротник, словно изучал букашку и ухмыльнулся. «Кажется, кого-то исключат. Ну, скучать по тебе никто не будет». Я был на взводе и хотел его просто и незатейливо треснуть, чтобы челюсть бок свернулась. Однако внезапно к Куликову шагнула руда, которая едва доставала ему до груди. Сведя брови на переносице, она толкнула его в живот и встала перед Женей. Смокодевка, ты кем себя взомнила?» — расхохотался Куликов. «Защитницы слабых и угнетенных!» «И что ты мне сделаешь? Я слышал, ты в демонов превращаешься. Но здесь этих тварей нет. Будешь щекотать меня, пока я не загнусь от смеха!» Он сложил пальцы для щелбана и склонился над рудо. Женя вышел из транса и активировал защитную сферу. Вокруг него и Руда образовался багровый шар. Раньше сфера была полупрозрачной, но сейчас она почти не просвечивала, словно была вылита из необычного металла. Куликов не успел остановиться и щелкнул пальцами. Бам! Его отбросило через весь конференц-зал прямо в окно. Зазвенело разбитое стекло, и Куликов вывалился на улицу. Четвертый этаж, он там и убиться мог. И я подбежал и выглянул в окно. — Уф, повезло, под кабинетом рос раскидистый вяз, и Куликов рухнул в его крону, повис на ветке, размахивая ногами и вопя. — Ну, кто бы сомневался, — пробурчал кто-то из студентов. — Затишье было временным. Директор вообще собирается с ними что-то делать. Он не уточнил, с кем именно. Я вздохнул и вернулся к друзьям. — М-да, вроде бы Куликов и Артемьев хулиганы. — Из-за постоянных стычек с ними дурная репутация закрепится и за нами. «Спасибо», — прошептал Женя, коснувшись пальцами запястья Руда. Она кивнула и снова спряталась за нашими спинами. По итогу всех студентов задержали в академии на три часа. Выясняли, как так получилось, что Куликов решил свить гнездо на дереве. Жене сделали выговор и отправили на курсы по управлению гневом и лекции по этическому использованию магических способностей. Дима обрадовался, он доходил туда уже больше недели, и ему было невообразимо скучно. Куликов не успел позлорадствовать, ему назначили точно такое же наказание. Остаток вечера прошел буднично, и ночью я выбрался к кентавру. Завтра Деникс, 22 сентября. Я буду очень занят, так что нужно закончить кое-какие дела заранее. Клуб «Гелиус» был сегодня закрыт. К Кентавру нагрянули конкуренты по криминальному бизнесу и показательно все разнесли, пристрелив несколько охранников. Клуб временно закрыли на ремонт, а Кентавр активно разрабатывал план мщения. «Вечер!» Устало бросил он, когда я зашел в его кабинет. Вся мебель, кроме стола и кресла, исчезла, да и те были новыми. В комнате явно убирались поспешно. Кое-где валялись щепки и клочки бумаги. Скорее уж знать», — хмыкнул я. «Мне вмешаться? Открыто покровительствовать тебе я не буду. Но могу сделать, чтобы у твоих недругов прибавилось хлопот». «Нет, справлюсь», — отрезал кентавр. Мысль, что ему потребуется помощь, чтобы разобраться с проблемами, его оскорбила. «Хорошо». Я активировал кровавого двойника, и рядом со мной материализовалась моя точная копия. Кентавр подскочил от удивления и ткнул в моего клона пальцем, открывая и закрывая рот. Я пояснил. «Просто доспех. Сразу скажу, он бесполезен. Ты не сможешь его использовать. Фактически это ростовая кукла». Пока я говорил, появилось еще три двойника. «Мне нужно, чтобы ты доставил их в Индийские Эмираты и Африканское Содружество. Вот адреса. Сколько дней понадобится, чтобы посылки доехали?» «На другой континент дней десять. После открытия преисподней транспортное сообщение между континентами нарушилось. С Индийскими Эмиратами попроще. Через пять дней будут на месте». «Не подведи». Я покинул клуб и вернулся домой. Прорыв перворанговых демонов — важное событие, перед которым надо хорошенько выспаться. Утром я притворился, что заболел. Благодаря магии крови я поднял температуру тела до 38. Достаточно, чтобы пропустить академию, но не настолько, чтобы мама распереживалась и осталась дома присматривать за мной. Меня напоили лекарствами, а сверху чаем с медом и малиновым вареньем. Очень сладкий напиток, и я бы не удивился, если бы у меня и правда слиплась пятая точка. Дед повез бабушку Димы в Подмосковье на конное подворье, покататься на лошадках. Ухажером он был с фантазией. Как только Антонина Павловна дала ему зеленый свет, дедуган принялся устраивать разнообразные свидания. Я прибыл на место, где произойдет прорыв заранее, и спрятался в ближайшем незапертом подвале. Камер на подъезде не было, охраняемых объектов в зоне видимости тоже. Едва ли кто-то заметит, что в девять утра в подвал зашел мальчик, а через несколько часов вышел красный демон. Я позволил всем органам чувств работать на максимуме. Место прорыва, которое обозначил гидропомощник, было примерным. Плюс-минус 50 метров. Время перевалило за полдень, но демоны так и не появились. — Ты не ошибся? Ничего не перепутал? — спросил я. — Нет, — твердо ответил гидропомощник. — Значит, дела обстоят еще хуже. Я покачал головой. Если информация из прошлой жизни верна, то владыка все-таки сумел перенести прорыв. Тьфу, понадеялся я на авось. Я поморщился. Знал же, что рядом с императором крутится предатель. А 22 сентября я сообщил разведке до встречи с императором. Предатель точно был в курсе. А я, болван, поверил в твое туманное владык и не может. Почему? Конечно, он все может. Я ошибся и невольно обманул императора. Едва ли получится вернуть его доверие. Не говоря уже о том, что демоноборцы сфокусированы на этом районе, а прорыв откроется преисподнее, знает где. «Нет», — повторил Гидра, — «вы не начали эвакуацию. Не было причин переносить прорыв. Владыка не мог». Он замолчал. Я чувствовал исходящее от него замешательство. Он испытывал его всякий раз, когда натыкался на стертые воспоминания. «Недостаточной информации». Я разозлился. В основном на собственную глупость на то, как сильно я полагался на гидру. «Смирись, события изменили ход. Теперь ты не всеведующее существо». Я скривился и пнул камешек. Он отлетел от стены и укатился в подвальную темноту. «Механика нашествия известна, буду отталкиваться от этого. Жаль, конечно». «Нет!» — выкрикнул Гидра, и мою голову пронзила сильная боль. Перед глазами пронеслись тусклые картинки, покрытые серой дымкой. Но одно изображение было очень четким. Огромный демон, с плеч которого свисали лоскуты обугленной кожи. Они походили на уродливый плащ. Острые длинные рога едва не упирались в потолок пещеры, а по когтистым лапам вспыхивали языки пламени. «Владыка! Впервые за две жизни я увидел его истинное воплощение, самый могущественный демон в мире. Однако он был в ярости или в отчаянии. Он то рычал, то хрипел, царапая горло, будто ему не хватало воздуха. Яркая вспышка осветила пещеру, и владыка окаменел. Эмоции стекли с его морды, словно вода. Он стал безразличным» а в следующую секунду опустился на колени. Сцена прервалась, и я ощутил сильное презрение. Оно не принадлежало ни мне, ни гидропомощнику. Его центром было воспоминание, точнее, тот, кто наблюдал за владыкой. «Мой первоисточник не одобрял решение владыки», — произнес гидропомощник. «Что это было?» «Мне открылись новые данные, и сейчас я понимаю, как моя первопричина ограничила доступ к информации и почему», — задумчиво проронил Гидра. «Он явно еще обрабатывал полученный материал». «Первоисточник посчитал человеческий разум слишком слабым, чтобы усвоить полный объем информации. Он посчитал, что вы сойдете с ума от осознания собственной ничтожности». Однако он установил закон коллизии. Если между нами возникнет недопонимание или противоречие, необходимая информация откроется раньше установленного срока. Ваше недоверие спровоцировало выброс. Как-то по-демонски. Человечество не шивит, а... Я невесело рассмеялся. То есть я могу с тобой от души поссориться и узнать все сразу? «Ваши эмоции анализируются, как истинные и ложные на основе работы вашего мозга. Вы можете попробовать, но для этого вам потребуется обмануть собственный мозг», — произнес Гидра. «Обязательно, когда выдастся свободная минутка», — пообещал я, откинувшись на стену и прикрыв веки. Владыка присмыкался перед кем-то. «Кто это может быть? Даже страшно подумать». Человечество с огромным трудом выдерживает столкновение с демонами. Но если существует кто-то сильнее, кожу покрыли мурашки, по спине пробежал холодок. Получается, владыка не может влиять на нашествие, потому что не может нарушить чужие приказы. Поэтому ты настаивал, что эвакуацию проводить нельзя. Тогда мной руководила больше интуиция, чем логика, признался Гидра. Я ведь тоже не видел полной картины и руководствовался обрывочной информацией. Но да, если рассуждать теперь, владыка ни за что не признается, что помнит прошлую жизнь. В таком случае его хозяева посчитают владыку слишком опасным и вполне могут устранить. Значит, у него не было аргументов, чтобы объяснить, почему необходимо перенести прорыв в другое место». Большие знания, большие тревоги. В прошлой жизни все было как-то понятнее, что ли, прозрачнее. Вот плохие, а вот хорошие. А тут появляется третья сторона. Я потер лицо и зажмурился. Будем разбираться с проблемами по мере их поступления. И первая из них, если ты прав, то где демоны? Почему они до сих пор не наводнили московские улицы? Как только я договорил, из соседнего двора донесся мерзкий скрежет, будто кто-то царапал вилкой стекло, — закричала женщина. Я активировал кровавый доспех и помчался на шум. Воздух разрезали синие молнии, из-под земли выбирались демоны, не один за другим культурно по очереди, а здоровенные кучи изуродливых тел, которые сплелись когтистыми лапами и ветвистыми рогами. Они визжали и дрались между собой ослепленные жаждой крови. Каждый хотел добраться до людей первым, чтобы ему досталось больше свежего мяса. Их отвратительные высокие завывания как раз и походили на тот тошнотворный скрежет. Видимо, демоны слишком долго ждали, когда их выпустят в человеческий мир и сильно оголодали. Я активировал кровавую булаву. Моей энергии хватало на девять использований. Шипастые шары разодрали изнутри демонов, которые только-только вырвались из прорыва, отбившись от лап своих собратьев. И я добил тварей, разорвав их на множество кусков. Девять сфер упали мне в ладони и впитались в кожу, и сразу же уровень магии повысился. Мне снова была доступна кровавая булава. Круговорот магической энергии. Я тратил ее на заклинание. Убивал демонов, и она тут же ко мне возвращалась в виде демонических сфер. Однако обычную усталость никто не отменял. Я должен был двигаться с бешеной скоростью, не позволяя демонам отойти от прорыва. К концу выделенных Императором сорока минут я вымотался, но убил больше тысячи демонов. Превосходный результат. Уровень постижения поднялся до ста и я был готов перейти на третий ранг. Пока и сражался, полиция начала эвакуацию мирного населения. Демоноборцы оцепили двор, но не вмешивались. Судя по их возмущенным разговорам, они не понимали, почему им не разрешают присоединиться к бою. Но вот их командиру поступил звонок, и он дал отмашку. Демоноборцы начали сужать круг, и я, высоко подпрыгнув, взлетел в небо. «Что ж, пир окончен, пора и честь знать». Демоноборцы справятся. На другом конце Москвы я деактивировал кровавый доспех и какое-то время плутал по городу, проверяя, нет ли за мной слежки. Убедившись, что все чисто, я вернулся домой. Дед был на свидании, так что я неспешно искупался, смывая пот, и развалился в кровати. Закрыв глаза, я погрузился в медитацию, Четвертое заклинание все так же взял с прошлой жизни, но решил модернизировать. Заклинание «Кровавое оружие» говорило само за себя. Активируя его, я получал возможность создавать различное колюще-режущее оружие из крови. Его было сложно разрушить, и оно могло разрезать что угодно, даже сталь. Однако в прошлой жизни я по глупости завязал это заклинание на своей крови. Ну и оно стало практически бесполезным, потому что забирало очень много крови. «Регенерация восполнит запасы крови», — отметил Гидра. «Однако она не отменит приступов слабости, потому что восполнение будет происходить не сразу». «Приступы слабости во время боя, пожалуй, откажусь». Я усмехнулся и потер плечо, где у кровавого генерала был толстый багровый шрам, сантиметров двадцать длиной. Свидетельство того, как я в первый раз использовал кровавое оружие. Я тогда сражался не с демонами, а людьми. Демоны жестоко опустошили Китайскую империю, и миллионы китайцев остались без крыши над головой. На страну обрушился голод. О гуманитарной помощи можно было и не мечтать. Все это развернулось на пятый месяц после открытия Присподней, и дела в мире обстояли хуже некуда». Каждое государство думало о том, как спасти своих граждан. На чужих всем было плевать. В той бедственной ситуации китайский император принял наихудшее решение — напасть на Российскую империю. Он считал, что на российских территориях меньше демонов и что его подданные смогут укрыться в сибирских лесах. Но наш император это решение не оценил. И к войне с демонами добавилась русско-китайская война. Мы столкнулись с китайской армией на берегу Амура. Речные воды окрасились в красный. Я активировал кровавое оружие и создал сразу сотню стрел, которые обрушил на врагов. Это почти полностью меня сушило. Буквально в моем теле едва ли осталось поллитра крови. Я не умер только благодаря магии. Но сражаться какое-то время был не способен. Какой-то китаец прокинул меня на спину, вонзил меч мне в плечо и надавил. Видимо, хотел разрубить пополам, отключиться и до пупа. Ему отрубили голову, а меня, едва живого, вытащили с поля боя. Так что нет, спасибо, прошлых ошибок повторять не буду. Я сконцентрировался и немного изменил заклинание чтобы оно забирало кровь у других людей-демонов. Отлично, готово. Четвертое заклинание в моем распоряжении. Жаль только, что на время мое развитие застопорится. На сферах перворанговых демонов можно подняться максимум на третий ранг. Ну, буду охотиться и ждать, когда на землю хлынут демоны второго ранга».